Глава 32. Дарси. Когда наступил декабрь, Академия преобразилась прямо на моих глазах. Полфута снега покрывало землю, и весь кампус украсили к Рождеству. Это было не просто празднично, а скорее это была зимняя сказка на стероидах. Водные элементали создали красивые ледяные скульптуры у всех зданий, а сверкающие сосульки свисали с каждого карниза и подоконника. Стаи пегасов работали вместе с ними, добавляя блестки к этим чудесным творениям, включая арку перед сферой, прозрачную как стекло и украшенную символами всех стихий. Огненные элементали зажгли вечные огни вдоль всех дорожек, которые висели над снегом и были заколдованы, чтобы не растапливать его. Они даже установили огромный вигвам на огненной территории, где по вечерам студенты могли выпить глендвейный сидр, сидя у потрескивающего костра внутри. Обычно Я обожала Рождество. Это было мое любимое время года, но сейчас я не могла наслаждаться ничем без Стори. Недели пролетали, а мы почти не разговаривали. И я волновалась, получится ли у нас когда-нибудь все исправить. Сет мучил меня при каждом удобном случае, ежедневно напоминая, что сохранит мой секрет только если я буду играть по его правилам. Это сводило меня с ума. Орион тоже был на грани срыва. Он все еще не разговаривал с Дариусом, и я знала, что это серьезно давит на него. Связь между ними причиняла ему физическую боль. Но он был слишком упрям, чтобы просто пойти и поговорить со своим другом. Я сидела в сфере ранним утром, пила горячий шоколад и кусала булочку с корицей, размышляя, что мне делать. Каждый день было одно и то же. Я просыпалась рано, тревожась из-за всех своих проблем, не зная, как с ними справиться. Единственное, что придавало мне сил, это информация, которую мы с Орионом собирали о строительстве моста для Клары. Она все еще звала меня во снах почти каждую ночь, умоляя спасти ее. После того, как Орион рассказал мне о ране, которую она нанесла Торе, я отревожилась насчет ее возвращения. Но он был уверен, что сможет вытянуть тьму из нее, как только она вернется в мир Фейри. Тени поглотили ее. Но я видела, как загорелись ее глаза, когда она увидела брата. Это дало ей чистейшую надежду. Как будто она просто заблудшая девочка, отчаянно стремящаяся домой. Если бы в темноте оказалась Тори, я бы сделала все, чтобы вытащить ее. И если Орион говорит, что сможет помочь ей, когда она освободится, я ему верила. Я надеялась, что Тори справляется с тенями. Она совсем перестала говорить со мной о них. И иногда я замечала, как они вьются в ее глазах. Но пока мы были в ссоре, я просто не могла до нее достучаться. Я проверила свой гороскоп, когда он пришел, надеясь, что там есть подсказка, как решить нависшие надо мной проблемы. Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. С Нептуном в вашем гороскопе вам придется плыть по бурным волнам, которые он принесет. Хотя, может, кажется, что планеты порой настроены против вас. Проблеск надежды может показаться, если вы обратите внимание на меняющийся поток. Ваша душа разрывается, и вас может потянуть залечить старые раны, что вас терзают. Без солнца луна не может сиять, но будьте осторожны. Время решает все, и если вы ошибетесь, день может пойти наперекосяк. Я всматривалась в слова, выискивая скрытые подсказки между строк. Вскоре прибыли осёл, и я сдалась, присоединившись к ним. Когда, наконец, прозвенел звонок, я направилась на практическую астрологию, занятия по которой проходили в классах у подножия обсерватории Земли. Хотя я любила учиться звездным наукам, мне всегда было неуютно рядом с профессором Зенит, которая вела астрологию. Она была не просто сторонницей Вега. Она кричала об этом на каждом углу и относилась к нам слишком по-особенному. А это было последнее, что я хотела я подошла к основанию массивного здания из черного камня купол обсерватории на вершине высокой башни отбрасывал тень на землю когда я вошла внутрь вместе с другими студентами я увидела зенит стоящую перед лифтами ее черные как смоль волосы не спадали по плечам а заостренные черты лица были направлены прямо на нас сегодняшний урок будет проходить на четвертом этаже «Я хочу, чтобы вы провели наблюдение за хорометром Академии Зодиак. Следуйте за мной», — сказала она, разворачиваясь, и мы все двинулись за ней в большой лифт, сбившись в кучу. Я заметила Тори в толпе, и сердце сжалось, как всегда, когда я ее видела. Мы никогда раньше не ссорились так сильно. Конечно, за эти годы у нас бывали разногласия, и мы иногда дрались в детстве. Но это было совсем другое. Будто между нами выстроили стену, и я не знала, как через нее пробраться. София стояла рядом с ней и бросила взгляд через плечо. Ее глаза встретились с моими, и на ее лбу появилась морщинка. Я одарила ее легкой улыбкой, и она ответила тем же, прежде чем обернуться к Тори и что-то ей сказать. Двери вновь открылись, и я последовала за остальными, пока Зенит вела нас по изогнутому коридору. Все здание было построено в форме вертикальной трубы, так что углов не было. Слева тянулся ряд окон во всю стену, выходящих на территорию кампуса. Группа младших из моего дома устраивала снежную битву, запуская компактные комки снега с помощью воздушной магии. Атаки были яростными, особенно с учетом того, что никто из них, похоже, не пользовался щитами. «Привет, Чика», — сказал Диего, подойдя ко мне. «Привет». Выдохнула я, пока Зенит подводила нас к двум огромным металлическим дверям, а затем развернулась к нам лицом. Хорометр находится в центре этого здания, а стены вокруг него имеют толстый слой железа. Это блокирует любые сигналы тела, которые могли бы повлиять на показания машины. Каждый гороскоп, который вы получаете в своих атласах каждое утро, составлен этим невероятным инструментом. Она приложила ладонь к сканеру на стене, и под ее рукой вспыхнула магия. Двери зашипели и раздвинулись. И я ощутила прилив интереса, проходя вслед за одноклассниками внутрь помещения. Когда я проскользнула в дверь, по коже пронесся ледяной холод. В воздухе висел туман, застилая обзор. И я поежилась, позволяя огненной магии разлиться по венам и прогнать стужу. Двери закрылись за нами и мы двинулись по металлической платформе, кольцом огибавшей край зала. Перед нами возвышался поручень, и когда я подошла ближе, туман начал рассеиваться. Из его глубин появилась огромная золотая модель планет. Каждая медленно вращалась вокруг сияющего золотого солнца в центре. Куполообразный потолок и пол сверкали миллионами звезд. Созвездия сияли ярче остальных, каждая была отмечена серебряными линиями. Я вцепилась в ледяной поручень, глядя вниз на эту прекрасную машину, наблюдая, как планеты медленно движутся, паря в воздухе. Зенит остановилась на другом конце зала и обратилась ко всем. Когда новые студенты поступают в Академию, их имена и даты рождения заносятся в хорометр. А затем каждый день он составляет звездную карту и дает вам самый точный гороскоп в солярии. Это устройство было создано для Академии одним из самых талантливых хронологистов в истории. Лилиан Форсайт была выдающейся фэйре своего времени и даже несколько лет работала здесь в Академии, прежде чем получила назначение при дворе Солярии, где предсказывала судьбы для знати. «О, тогда это точно не для тебя, Дарси!» Раздался шепот Кайли, и я покосилась через плечо, когда затылок покрылся мурашками. Она стояла неподалеку с Джилиан и парочкой своих отвратительных подружек: Тебе нужен шлюхометр, чтобы составлять шлюхоскоп. Не думаю, что такое есть в кампусе. Ее подружки прыснули в кулаки, но Кайли уставилась на меня злобным взглядом, даже не улыбаясь. Ненависть исходила от нее волнами. И я знала, что она все еще бесится из-за того, что я переспала с сетом. Я бы с радостью сказала ей, что это неправда, но она, скорее всего, побежала бы ябедничать ему. Я закатила на нее глаза и вновь сосредоточилась на том, что говорила Зенит. И хорометр можно использовать даже для определения некоторых типов звездных связей. Мои уши навострились, и внезапно она безраздельно завладела всем моим вниманием. Эта панель управления разработана для считывания энергии душ, и довольно эффективно определяют, имеют ли двое Фейри божественную связь. Конечно, в случае астральных противников будет довольно сложно заставить их стоять рядом в одной комнате для теста, а элизианские пары вообще невозможно предсказать. Но союзника туманности обнаружить гораздо легче, так что давайте проведем демонстрацию. Где же мои замечательные девочки Вега? Сердце сжалось еще раз, когда ее взгляд пал на меня. Затем она подозвала Тори с другого конца платформы. Я вздохнула, отходя от Диего и обходя круг, чтобы подойти к зене, стоявшей у большого экрана на пьедестале. Тори встала по другую сторону от нее, выглядя безразличной, и отказывалась встречаться со мной взглядом. На секунду в ее глазах закружились тени, и мое горло сжалось, когда они остались там. К счастью, в комнате было темно, но если бы кто-то взглянул на нее слишком пристально, он бы увидел тьму, дремлющую под ее кожей. Или, может быть, она вовсе не дремала. Тени наконец рассеялись, и напряжение ушло из моих плеч. А теперь, сказала Зенит, оживленно, подводя нас вперед. Пожалуйста, положите ладони на экран рядом друг с другом. Вы почувствуете легкий разряд, и хорометр начнет оценку. «Не убирайте руки с экрана, иначе результаты будут аннулированы». Я кивнула, положив ладонь, и Тори со вздохом сделала то же самое. Мы стояли плечом к плечу, и все же я никогда не ощущала такой дистанции между нами. Это больно. Она была не просто моей сестрой, она была моей второй половиной, и без нее целая часть меня отсутствовала, оставляя кровоточащую рану. Мысли рассеялись, когда хорометр загудел внизу, а созвездия на потолке и полу начали вспыхивать и искриться. Разряд энергии пронесся по моей руке, и я ахнула, когда меня охватила парящая легкость, от которой волосы на руках встали дыбом. Ощущение усиливалось, и внезапно я видела только звезды вверху и внизу. Некоторые созвездия гасли, а другие становились все ярче и ярче. Близнецы пылали ослепительно, как солнце, и я едва могла смотреть на них, когда в ушах зазвенело. Тут же свет начал гаснуть, и экран под нашими ладонями стал зеленым. «Вот и все, девочки, отойдите!» Взволнованно сказала Зенит, и мы отступили, встав снова по обе стороны от неё, пока она наклонялась, чтобы заглянуть в экран. На нем появился символ серебра и синевы, словно две переплетенные луны. «Вы союзники туманности!» Воскликнула она, и по комнате прокатились аплодисменты. «Но, «Ну, конечно же, вы ими являетесь! Я бы и сама могла это предсказать!» Я взглянула на Тори, и она встретилась со мной взглядом на полсекунды, затем поджала губы и отвернулась, растворяясь в толпе. «Кто еще хочет попробовать?» Спросила Зенит, похлопывая меня по спине, словно не замечая напряжения между мной и Тори. «Я отошла». Грудь сжалась от боли, когда мы снова оказались разлучены. Меня не удивляло, что мы оказались союзниками туманности. Как могло быть иначе? Как бы мы ни отличались, наши души были одинаковыми. Но сейчас мы были совсем не на одной волне. Пары друзей и случайные одноклассники по очереди подходили к хорометру, чтобы он их оценил. Но лишь одна пара оказалась еще союзниками туманности. Парень и девушка, которые встречались пару недель. Я снова подошла к Диего, когда к панели шагнула следующая пара, и в его глазах появилось странное выражение тревоги. «Чика, твоя сестра в беде». «Что?» – выдохнула я, быстро наложив пузырь тишины вокруг нас. «Это тени. Пробормотал он, хотя ему и не нужно было говорить тихо. Я вижу их. Они окружают ее. Вокруг тебя они только тлеют, но вокруг неё пылают». «Она принимает их, а не борется с ними». Ужас охватил меня, и я посмотрела на Тори, почти физически ощущая клубок тьмы, нависающий над ней. «Что я могу сделать?» — спросила я у Диего. Он нахмурился. «Она должна бороться с ними сама. Твоя задача — убедить ее оттолкнуть их. Если она падет в них пути назад не будет». «Она не станет меня слушать», — сказала я с тревогой. Наши занятия по темной магии были напряженными. Ее ненависть к Дариусу, ее молчание по отношению ко мне. Каждый раз, когда мы приходили в ту пещеру, я почти чувствовала, как тени пытаются питаться ее мрачными эмоциями. Иногда мне и самой было сложно отогнать их именно там. А если Тори вовсе не борется с ними? Она твоя сестра, мягко сказал Диего. Она послушает тебя. Я попробую еще раз пообещала я, ведь я не могла оставить ее одну в этой битве, даже если она не желает со мной говорить. Скоро мы уже направлялись к выходу, и я замедлила шаг у дверей, ожидая появления Тори, решив, что поговорю с ней сейчас, а не потом. Я схватила ее за руку, когда она попыталась проскользнуть к выходу, и она обернулась ко мне с нахмуренными бровями. «Ты в порядке?» – спросила я, и она взглянула на учеников, проходящих мимо нас. Все нормально. Она вышла в коридор, и я последовала за ней, снова наложив пузырь тишины вокруг нас. Диего видел тени вокруг тебя. Он сказал, что ты будто бы принимаешь их Тор. Это правда? Тори метнула в Диего гневный взгляд, когда он прошел по коридору вместе с Софией и Тайлером. Затем она снова посмотрела на меня. В ее взгляде на миг вспыхнула боль. Не твое дело, чем я занимаюсь. Ее слова... Ранили, но я не сдалась, зная, как сильно она защищается, когда ей больно. «Я просто хочу помочь. Если ты падаешь в них, ты должна сказать мне, ты должна бороться с ними сильнее. То есть ты хочешь, чтобы я вываливала тебе все дерьмо, а сама мне ничего не рассказываешь?» Резко спросила она. Я опустила голову, пытаясь подобрать слова. «Я бы рассказала, если бы могла». Выдохнула я, и она остановилась, когда последние ученики скрылись в лифте. «Зенит» даже не сделала нам замечания, просто уехала вниз с классом, оставив нас говорить. «Что с тобой происходит, Дарси?» спросила Тори так, будто ей действительно нужно было знать. И мне так хотелось ей рассказать, что от этого было больно. Я закусила губу. Мои секреты дрожали на кончике языка, но я была в ловушке. Я слишком боялась, что все узнают про Ориона, что он потеряет работу, что разрушит свою жизнь. Помимо всего с Сетом, если бы меня начали допрашивать, они наверняка бы допросили и мою сестру, предположили бы, что она знала. Циклоп вытащил бы правду из ее головы, и тогда что? Ее тоже наказали бы. Я уже видела перед глазами газетные статьи со своими фотографиями. Я бы справилась с этим, если бы пришлось. Но мысль о том, что втяну ее, пугала меня до смерти. Я. Я запнулась, и Тори закатила глаза. Забей! фыркнула она, уходя по коридору, распахнув дверь на лестничную клетку порывом воздуха. Мое горло сжалось, и я прижалась к стене, пытаясь отдышаться. Прошу вас, звезды, дайте мне решение, мне нужна помощь. Они не ответили, что неудивительно, но попытаться стоило. Мои гороскопы с каждым днем становились все бесполезнее, словно моя судьба балансировала на лезвии ножа. Но начинало казаться, что выбор уже сделан, что падение неизбежно. Я просто надеялась, что ошибаюсь. Я вышла на улицу, где с неба снова начал сыпаться снег. Тори уже давно ушла, а Диего и София шли в нескольких шагах впереди, пока мы петляли по тропинке. Над головой пронесся табун пегасов, посыпая блестки на белый ковер под ними. Они весело ржали, взмывая в снежные облака. Я сотворила воздушный щит вокруг себя и согрела его с помощью огненной магии, впитывая тепло. У меня был свободный урок, и я решила посвятить его библиотеке. В последнее время я проводила там много времени и понимала, что использую книги и перегрузку учебы, чтобы сбежать от стресса. Но пока ответы на мои проблемы ускользали от меня, я собиралась кормить свой мозг всем, что смогу найти о магии и астрологии. Это заставляло меня чувствовать себя менее беспомощной. И каждое новое заклинание, что я учила, приближало меня к тому, что однажды я стану достойной соперницей-наследником. Я помахала на прощание Софии и Диего, когда они направились к сфере и достала атлас из сумки. Сет в итоге его вернул, но только после того, как покрасил мои волосы в розовый цвет и заставил меня заорать, что у Сета Капелла огромный член. Во весь голос в общем зале дома Эйр. Две бутылки фейри-краски для волос и шоколадка гигантского размера чуть-чуть скрасили эту ситуацию. Но этого было совсем недостаточно. Каждый раз, когда я оказывалась рядом с ним, моя форма Ордена поднималась инстинктивно. И иногда мне казалось, что я почти теряю над ней контроль. Мне было не свойственно не сопротивляться. Но мне приходилось глотать эту потребность как противное лекарство. Только оно не лечило, а калечило. Я заметила, что он стал умнее в своих розыгрышах. Половина из них никогда не попадала на фейбук, и он редко что-либо делал, когда я была в сфере или где-то поблизости от сестры. Он знал, что если заставит меня сделать что-то безумное на ее глазах, она поймет, что я под его контролем. Пока что его план работал идеально. Он держал меня на коротком поводке и еще сильнее отдалил от Тори. У меня было сообщение от Ориона, ожидающее на Атласе и тепло разлилось по мне, когда я нажала на него. Помимо всего этого, по крайней мере, у меня был он. Кто-то, кто знал все мои секреты, но был ими связан так же, как и я. Вместе мы разберемся, и мы разорвем Сета Капеллу на куски, когда это сделаем. Обычно мы виделись только во время сессии связи, опасаясь, что Сет может найти нас в другом месте. Но с каждым днем становилось все труднее проводить столько времени врозь. Лэнс, угадай, что я ем. К сообщению прилагалась фотография персика, и улыбка скользнула по моим губам. Прежде чем я успела ответить, пришло новое сообщение. «Лэнс, жаль, что это не твой». Подмигивающий смайлик. Я начала печатать ответ, но моя нога зацепилась за что-то, и я ахнула, рухнув на колени, едва не уронив Атлас на землю. Я вскочила, оглянувшись через плечо и заметив длинную лозу, натянувшуюся поперек дорожки. Я выругалась, потирая поцарапанную ладонь и сунула «Атлас» в карман, осматриваясь в поисках виновника. Сет спрыгнул с дерева рядом с тропинкой, и снег обрушился с веток, когда он приземлился передо мной. «А это ты? Я подумала, что это Вошер, раз уж ты прятался на дереве, как извращенец!» Холодно сказала я, повернувшись к нему спиной и зашагав прочь. Он зарычал, подбежал ко мне, зацепился рукой за мою и прижался подбородком к моей голове. Я дернулась, но его мышцы напряглись, не давая мне вырваться. Ненавижу даже думать, что начинаю к этому привыкать. Но Сет становился ежедневным раздражителем. «Мне не нужно прятаться на деревьях, чтобы пялиться на людей». «То есть ты просто делаешь это открыто?» Беззаботно предположила я. «Я не это имел в виду», — раздраженно ответил он. «По-моему, прозвучало вполне понятно». Я пожала плечами... Он скосил на меня глаза, и в его взгляде блеснуло веселье. Он поднял руку, сотворив пузырь тишины вокруг нас, и я тяжело вздохнула. «Чего ты теперь хочешь? Тебе еще не надоела эта игра?» «Если она мне надоест, тебе и твоему преподавателю стоит волноваться», — спокойно сказал он. Я вырвала руку из его хватки, остановилась и уставилась на него с хмурым лицом. «Значит, это неизбежно, да?» «Ты просто будешь издеваться над нами, пока не заскучаешь, а потом бросишь Ориона на растерзание волкам?» Вот чего я боялась, что все это просто выигрыш времени. «Интересный выбор слов», — усмехнулся он. «И нет, не неизбежно». «Хотя я и не верила ни единому слову, все равно не смогла удержаться от надежды. И что же произойдет, когда тебе надоест нами играть?» Еще не решил». «Может, позволю вам жить долго и счастливо?» Его лицо оставалось непроницаемым, но я была уверена, что он не имел это в виду. Это был просто способ удержать меня в игре. Но если все действительно шло к разоблачению, почему бы не дать отпор? По его взгляду я поняла, что он прочел мои мысли. «Я серьезно. Есть шанс, что я унесу этот секрет в могилу. Все зависит от того, насколько ты будешь со мной мила». Он снова пошел вперед, схватив меня за руку, чтобы потянуть за собой. Быть с тобой милой недоверчиво переспросила я словно он предложил мне поймать солнце в лосо. Ага, это моя следующая просьба просто сказал он усмехнувшись. я покачала головой отвернулась и снова дернула руку. Единственное, что удерживало меня в здравом уме пока он издевался, это то, что он не возражал, если я на него сыпала проклятиями. «Быть с ним грубой было последней крошкой свободы, что у меня осталось. В чем смысл? Это же будет не по-настоящему. Тебе правда настолько нравится меня мучить?» Я не смотрела на него, когда он ответил. «Не могла. Меня тошнило от ненависти к нему». «Да». Я покачала головой, не в силах его понять. «Почему?» Это был не просто вопрос об этом моменте. Это было «почему?» ко всему, что он сделал со мной. Каждое жестокое слово, каждый укол. Я понимала, что у Фейри есть доминирующая натура, но это уже было не про власть, это было личное. Будто он ненавидел меня просто за то, кто я есть. И сколько бы я не презирала Сэта и не хотела быть от него подальше, сам этот факт все равно царапал изнутри. Будто звезды кричали, насколько неправильно, что он относится ко мне так, и не давали мне об этом забыть. Он открыл рот, но я уже чувствовала ложь, которую он собирался сказать. «Правду!» – прорычала я. Его челюсть напряглась, и он отвел взгляд. Между нами повисла долгая пауза, и я перевела взгляд на библиотеку впереди. Задаваясь вопросом, не стоит ли просто от него избавиться и провести свободный урок так, как я хочу. Его глаза потемнели, и прекрасные черты исказились. Он выглядел как разгневанный бог, готовый выплеснуть ярость, и мое сердце сжалось от страха. «Я причиняю тебе боль, Дарси Вега, потому что ты причиняешь ее мне каждый день, просто своим существованием!» Он взмахнул рукой, и мощный порыв ветра швырнул меня на ближайшее дерево, выбив из легких воздух. Толстые лозы обвились вокруг меня, привязав так крепко, что я едва могла пошевелиться». Я заорала на него проклятие, пока он уходил прочь по тропинке. Его плечи были напряжены, а от всего его вида веяло разрушением. Он хотел, чтобы я была милой, да я бы скорее выколола себе глаза острым концом палки. Я яростно извивалась, пытаясь освободить руку, чтобы сотворить магию, и как раз в этот момент несколько групп студентов решили пройти мимо. Воздух наполнился смехом, пока я боролась за свободу. Ярость пульсировала в моей крови. Наконец мне удалось освободить руку, и я выпустила вспышку огня, чтобы разорвать путы. Затем сдернула с себя остатки лос и вернулась на тропинку. Ледяная вода обрушилась на меня, и я ахнула в ужасе, увидев Макса среди группы девушек. «Хупс, ошибся. Я подумал, ты горишь, маленькая Вега». Я вскипела. Ярость вскинулась внутри и вырвалась наружу. Я не могла навредить Сету но могла выместить злобу на одном из его дружков. Пламя вырвалось из моих рук, и Макс вскинул руку, чтобы защититься. Я подпитала его вспышкой силы Феникса, и оно опалило его лицо, прежде чем он смог взять его под контроль своей стихии. Девушки вокруг него заорали на меня, а Макс нахмурился, появившись из облака дыма. Я поняла, что сожгла ему брови подчистую, и несколько девушек начали показывать пальцами и прыгать на месте. «Что?» — выдохнул он, а я расхохоталась. Одна из девушек достала карманное зеркало, и я отступила, желая увидеть его реакцию, но зная, что до ответной атаки осталось пять секунд. И он, скорее всего, отомстит сильнее, чем просто сожженными бровями. Удивлен? Не могу понять!» — крикнула я. Он издал звук, похожий на хрипящую лягушку, разглядывая опаленный лоб. А затем в его глазах открылись две бездны ярости. «Вега!» Я бросилась на утёк, укрывшись воздушным щитом, когда вода снова обрушилась на меня, а за спиной раздался боевой клич Макса. Я сотворила магию земли на бегу, создавая сеть колючих кустов, чтобы задержать его. Сердце бешено колотилось, но этот восторг был потрясающим после недели, когда по мне топтался Сет. Я смеялась громче, чтобы он слышал, и в ответ раздался его яростный вопль. Я добежала до библиотеки, распахнула дверь и влетела внутрь, получив укоризненный взгляд от библиотекаря за промокшую одежду. Я заметила Джеральдину и целую банду осел сидящих за круглым столом, и она помахала мне. «Мокрые ватрушечки, что случилось?» «Макс Ригель!» – Прохрипела я, оглядываясь через плечо. «Мне нужно спрятаться! Быстро сюда!» Она указала под стол, и я с благодарной улыбкой опустилась на колени, быстро заползая под него. Дверь библиотеки с грохотом распахнулась, и ноги Макса зашагали в нашу сторону. «Куда она пошла, Грас? – потребовал Макс. «Я не знаю, о ком ты говоришь, вздувшийся пердешь морской ракушки», – весело ответила она, вызвав хихиканье за столом. «И во имя Франжелики Пятой, куда подевались твои брови?» Они что, отрастили ноги и сбежали от страшной рыбной морты, которая их носила? Не могу их за это винить. Я сдержала смех, пытавшийся вырваться из груди. Что-то с грохотом ударилось о стол сверху, наверняка ладони Макса. Давай, Джеральдина, скажи, где она, и я тебя отблагодарю. Ну? Но... «Разве что за то, что я укажу путь истинной королевы в ее божественной миссии скрыться от твоего рыбьего дыхания превратит тебя в кучу моллюсков, тогда, может быть. А так, я не могу представить ничего в этой бесконечной вселенной, что ты бы мог мне предложить». Макс яростно зарычал, затем отступил от стола. «У меня не блядское рыбье дыхание», — проворчал он, удаляясь с рычанием. А смех, который я сдерживал, наконец-то вырвался наружу. Если и был способ превратить мой день из дерьма в прогулку по радуге, так это сжечь брови наследнику и выжить, чтобы рассказать об этом.